Ах, Арбат, мой Арбат. Ты моя реликвия. Никак до конца не пройти тебя. Эта улица как-то само собой стала, наверное, самой легендарной в Москве. И не последнюю роль в этом сыграл поэт Булат Акуджава, родившийся и живший в доме 43. Но эта история уже четвёртого века жизни улицы. Именно столько насчитывают Арбату учёные историки. Как он выглядел в начале своей жизни? Сказать трудно. Может быть так. Дома, составляющие Арбат сегодня, построены в основном в конце прошлого, начале нынешнего века. Правда, есть и старожилы, как, например, вот этот. В январе 1831 года арендовал его у губернского секретаря Никонара Хитрово, господин десятого класса, как написано в договоре об аренде, Александр Сергеев, сын Пушкин. 17 февраля Устроил он здесь последнюю холостяцкую пирушку. Мальчишник, на который созвал 10 самых закадычных московских друзей: Нащёкин, Боротинский, Давыдов. А на следующий день после венчания ввёл в дом молодую хозяйку. Прожив здесь около 3 месяцев, в начале лета, молодая чита уехала в Петербург. Соседний дом тоже некогда обитель поэта В 1880 году здесь, в семье профессора Московского университета Николая Бугаева, родился сын Борис, будущий поэт-символист Андрей Белый. Здесь он писал свои первые стихи и прозу, приглашал друзей, принимал молодую пару из Санкт-Петербурга Александра Блока с женой. Немало интересного таят и Арбатские переулки. Заглянем хотя бы в один из них, Спасо-Песковский, где стоит уютная церквушка. Именно её изобразил живший неподалёку Василий Поленов. С момента написания картины прошло почти 40 лет, и на месте лужайки был построен особняк Второва. Ныне резиденция пошла в США Спас-хаус. Возвращаемся на Арбат. Ещё один дом. Именно здесь жили дети Арбата, герои одноимённого романа Анатолия Рыбакова, некогда реального обитателя этого дома. В недавнее время в доме находился кинотеатр в 20-е годы называвшийся Арс. Он тоже был описан Рыбаковым в повести Кортик. Этот дом, самый старый на Арбате, знаменит он ещё и тем, что в 1834 году здесь жила княгиня Екатерина Гагарина, до замужества знаменитая трагическая актриса Екатерина Семёнова. И здесь же, рядом, на углу Арбата и Кривоарбатского переулка Наверное, самое последнее по времени возникновения памятное место Арбата, Стена Виктора Цоя. Так поклонники стихины выразили свою любовь к нему, узнав о трагической гибели летом 1990 года. Напротив театр Вахтангова. Третья студия МХАТа, которой руководил Евгений Богратёнович Вахтангов, получила это здание в 1921 году. И смертельно больной Вахтангов успел поставить на его сцене неувидаемую принцессу Турандот. Какие имена блистали на этих подмостках? Мансуров, Завадский, Щукин, Симонов, Любимов, не менее известные актёры играют в нём и сегодня. Ульянов, Яковлев, Лановой никогда не забывали арбат и художники. Здесь жил Сергей Иванов. В этом доме располагались классы рисования и скульптуры, где преподавал Константин Юон. А в мансарде этого дома сначала в 1905 году ваял свою нику Сергей Каненков, а затем, уже после революции, писал картины Павел Корин. Заканчивается наша прогулка по Арбату у знаменитого московского ресторана «Прага». Многие жители и гости Арбата заходили сюда перекусить или отметить какое-либо событие. Но самый известный клиент ресторана, вымышленный, это киса Воробьянинов, герой романа «Ильфа и Петрова «12 стульев». Во время посещения столицы в 1927 году он водил сюда с целью обольщения наивную Лизу Колачёву.